Согласитесь, что брат профессора Бурова был по-своему прав, и на поставленный им вопрос надо было дать ответ. Следователь прежде всего спросил Воронова, но тот не знал, где профессор достал этот нож. Мне кажется, сказал Воронов, что этот нож принадлежал профессору. По крайней мере, я видел у него такой же нож не один раз. Тогда следователь взялся за инвентарную опись экспедиции. В ворохе списков описей, счетов, накладных, квитанций и отчётов в тысячной номенклатуре снаряжения экспедиции: дроби, ружей, палаток, консервов, биноклей, кастрюль, термосов, топоров, вилок, клещей, молотков, бидонов, примусов, градусников, посуды и всяких других вещей. Следователь тщетно разыскивал четырёхрублёвый охотничий нож. Он этого ножа не нашёл. Тогда следователь вспомнил, что экспедиция отплыла в Баренцево море из Архангельска, где находилась несколько дней. Следователь явился к прокурору и попросил командировать его на один день в Архангельск. "Зачем?" спросил прокурор. "За ножом", улыбнулся следователь. Утром он приехал в Архангельск и, не заезжая в гостиницу, бросился в магазины. Ему показывали сотни охотничьих ножей, дорогих и дешевых, финских, вологодских, костромских, вятских, павлово-посадских, но такого, какой он искал, не было. Продавцы удивленно разглядывали капризного покупателя. Завмаги в недоумении разводили руками. Кассирши ехидно хихикали. Но ножа он не находил. Наконец, уже к вечеру на набережной Двины он забрел в маленький охотничье промысловый магазин. И первое, что бросилось ему в глаза, был охотничий нож с деревянной ручкой, точь в точь, как тот нож, который принес смерть профессору Бурову. — Сколько стоит этот нож? — волнуясь, спросил следователь продавца. — Три рубля семьдесят пять копеек, — ответил продавец. Следователь вызвал Завмага и выяснил, что эти ножи изготавливает одна артель, которая всю свою продукцию сдаёт только этому магазину. В те дни, когда экспедиция была в Архангельске, эти ножи уже были в продаже. Много их распродано, продолжал Завмак. Но, конечно, мы, покупатели, помнить не можем, так как нам это ни к чему. Следователь вернулся в Москву. И в записной книжке профессора Бурова среди сотен самых различных записей нашел и такую. «Архангельск. Три рубля семьдесят пять копеек. Охотничий нож». «Садитесь, товарищ Воронов», — сухо сказал следователь. «Я вызвал вас в последний раз. Ознакомьтесь с постановлением о прекращении дела. Распишитесь, что копию постановления вы получили вот здесь». Воронов взял ручку. И вдруг всё запрыгало и закачалось у него перед глазами. И ручка, и письменный прибор на столе, и лицо следователя, сидящего напротив. Потом до его сознания дошло то, что сказал следователь. Он понял, что всё страшное уже позади, что его невиновность выяснена, доказана, что истина найдена. И что этот сухой человек, который невозмутимо сидит против него, спас его жизнь и его честь.